47 глава. Сидела рядом с Яром на пассажирском сидении и смотрела на его профиль. На фоне заходящего солнца, в нежных золотисто-розовых лучах, он был красив, как греческий бог. Мы уже проехали Краснодар и летели к Ростову на закат. Прикрыла глаза, вспоминая суматошный последний день, и улыбалась. Одна большая проблема решена. Во всяком случае, ее решение определено и обязательно состоится. Увидев маму дома после больницы, Валерий Сергеевич крякнул. «Лизонька, почему ты молчала и ничего мне не говорила, ни о том, что тебе тяжело с хозяйством, ни о нападках Катерины? Зачем терпела?» Спросил он, помогая маме устроиться с комфортом на диване. «Так к чему беспокоить? Я бы справилась совсем сама», — тихо ответила мама и взяла к себе на колени руку своего мужа. «А зачем ты не позволила в больницу устроить тебя в платной палате?» — тихо проговорил он. «Зачем деньги тратить? Не лишние они. А врачи все равно одинаковые. Так какая разница?» Утешала этого большого растерянного человека моя мама. Он тяжело вздохнул и поник рядом с ней плечами. Так трогательно было видеть их вместе, я раньше и не замечала, в суете, зацикленной на своем, как эти двое трепетно относятся друг к другу. Моя нежная, молчаливая мама и этот внешне суровый, уже не молодой мужчина. Или они не показывали своих чувств на людях, а сейчас, в стрессе, Вся эта внутренняя нежность вышла наружу. Если Катерина, зная своего отца, видела это отношение, то тогда объяснима ее детская ревность. Но человека определяют поступки. А она переступила, как обычно, черту. «Я еду с тобой. За тобой как за маленькой следить нужно!» молчала она, терпильщица. Тем временем решительно заявил Валерий Сергеевич, взмахивая свободной рукой. «А твоя спина? Разве ты высидишь столько в машине? Не придумывай. Ты нужен здесь. Катерина одна не справится». Мама, как всегда, думает прежде всего об окружающих. Я вскинулась и почти бесцеремонно влезла в их разговор, но Яр придержал меня и приобнял за талию. Горячая рука отвлекла меня от подглядывания и переключила на совсем другие эмоции. «Зато, может быть, поймет, сколько ты на себе тащила и как оно ценится». Валерий Сергеевич уже уперся, и его, похоже, не сдвинешь с места. «Не нужно тебе тащиться с нами. Приедешь и сразу в больницу загремишь. Оставайся дома!» Попыталась мама еще раз. «Я следом за вами на поезде тогда поеду, и не отговаривай. Лизонька, я тебя не оставлю», — замотал он головой. «Тогда и я с тобой поеду поездом», — сказала мама, улыбаясь. «Мам, ты серьезно?» — не поверила я. «А что? Поезда сейчас у нас ходят хорошие, удобные. Сядем по стариковски на конечный и доедем до Москвы». Можно лечь поспать по дороге. Я не каталась на поезде уже лет десять. Вскинувшись улыбающимися глазами, посмотрела на меня мамочка. — Валерий Сергеевич, очень хорошее решение. Вы, молодежь, поезжайте на машине, а мы следом доедем. С комфортом. С достоинством и чувством выполненного дела кивнул он головой. Хорошо. Но только я вас сама посажу и провожу на всякий случай. Решилась я, высматривая в интернете наличие билетов. Пока неразлучные путешественники складывали чемоданы, уже к вечеру, на закате, я переодевшись в свой старый купальник, собралась к морю. Выходила из комнаты и попала в руки Ярослава. "Сбегаешь", прошептал он мне на ухо. "Хочу маржануть" «Неизвестно, когда в следующий раз попаду к морю, а вода уже терпимая», — улыбнулась я. «Подожди, я с тобой». Покидав сумку, полотенца, пледы и прихватив куртки, мы побежали на берег купаться, моржевать. Если очень активно двигаться в воде и не сжиматься, то жить можно, но недолго. И я не знаю, как яр переносит холодную воду, Боялась плыть далеко по светящейся дорожке, как я люблю. Но все равно, даже так коротко и так ограниченно, это свидание с морем, это возвращение домой, к истокам и к началу. Немножко обновления. В общем, если не нырну в море, приезжая домой, то, считай, зря съездила. Мне нужна вода. Большая вода. Потом долго сидели с Яром на берегу, переодевшись и закутавшись в пледы и куртки. Молчали и любовались. Как же мне хорошо рядом с ним. Хорошо молчать и классно говорить обо всем подряд, не сдерживая себя, не подстраиваясь. А когда шли обратно, застали Валерия Сергеевича, дающего наставления заплаканной Катерине. Он наговаривал ей на диктофон ценные указания, а она кивала, словно китайский болванчик, и шмыгала носом. Увидела нас и демонстративно отвернулась в другую сторону. Детский сад, штаны на лямках. Впрочем, может быть, именно такой урок заставит ее посмотреть на жизнь по-другому. Кто знает, возможно, Катерина еще развернется в гостиничном деле. Пожелав ей мысленно удачи, я улыбнулась и прошла мимо. А утром мы посадили Валерия Сергеевича с посвежевшей и улыбающейся мамой в поезд, поставили дом на сигнализацию, заключив договор с местной вневедомственной охраной, и уехали в Москву. Вдвоем, сговорившись переночевать в Ростове, чтобы не пилить по трассе ночью среди большегрузов. Сейчас, летя навстречу солнцу, я была счастлива и ждала только хорошего впереди, потому что иначе не могло быть.